Глава 17 Мужик, баба и молодая женщина Вот и полянка скоро будет, где дом дедушки стоит. В животе у медведя забурчало. Не мудрено. Больше суток травник до дальнего родственника добирался. С ягодок, которыми по дороге медведь питался, сыт не будешь. Выглянул со всей осторожностью из-за дерева. Чужих во дворе у дедушки вроде и нет. Не надо сейчас никому видеть, что к нему гости, дорогой, пожаловал. Тихо прийти надо медведю, отсидеться немного, а потом так же тихо и домой подаваться. Доброго здоровья, дедушка! Травник со всем уважением голову наклонил. О! Кто пожаловал? Сухонький старичок, как молоденький, вскочил с лавки. четыре он старше медведя. А у того может так и не получиться. Заботился о себе дедушка. Каждый раз перед лечением другого крепкую защиту ставит, чтобы на него ничего не перешло. Правильно, кстати, делает. Медведь иногда об этом забывает, а потом пластом на лавке отлеживается. Хвори, они переходчивы. Частенько сами целители болеют, а у кого есть жены и детки, им тоже достается. — Давненько, давненько не виделись. Дедушка был рад гостю. — Садись, я только вот-вот кушать начал. На тебя тоже на столе всего хватит. Медведь не возражал. Руки и лицо умыл, место за столом рядом с дедушкой занял. Мирно, спокойно поесть им не дали. В дверь тихонечко постучали. Робко так, боязливо. — Заходите уж! Дедушка с сожалением положил ложку на стол. Дверь отворилась. В избу вошли мужик, баба и молодая женщина. Вернее, мужик с бабой ее втащили. Та и не упиралась особо, только, знай, ногами перебирала. Поулыбывалась еще чему-то, так не широко. «Во! Опять поесть не дали!» «Посиди в стороне, тут дело отлагательства не терпит!» Профессионально сориентировался в ситуации дедушка. Медведя он указал на табурет в углу горницы, а сам встал из-за стола и пошел навстречу троице. «Рассказывайте! С самого начала! Ничего не забудьте!» было сказано мужику и бабе. «Ее из рук не выпускать! Так и стойте вместе все трое!» Любой целитель должен хорошо уметь слушать. Много ему полезного для лечения сам больной или его родственники могут рассказать. Как и когда заболел, чем болезнь проявлялась, да много всякого. Первый раз так с ним или подобное раньше уже было. Времени тут жалеть не надо, иногда одно словечко многое значит, зацепится за него знахарь и весь клубочек размотает. Ну и сам еще что нужно поспрашивает, не без этого. Баба и мужик переглянулись. Мужик своей спутнице кивнул. — Говори, мол, у тебя лучше получится. — Почти десять лет назад в наше поселение мужик уже в годах с дочерью забрели. Заняли пустующую избушку-развалюгу. Сам мужик немного того был, но тихонький, все только поулыбывался. Дочь нормальная. Баба кивнула на молодую женщину. — Жили из того, что в лесу соберут. Да с сумой по округе бродили. Никому не мешали, тихо жили. В прошлом году мужик пошел побираться в чернушку, а когда вернулся, слег. Три дня промаялся, а потом и кончаться надумал. Мы по соседству живем. К нам дочь его и прибежала. Мы пришли, смотрим, а он на лавке лежит, хрипит, мечется, помереть хочет, но как что-то его не пускает. Мужик мой догадался. И доску с потолка из бушки вынул, а потом еще другую. Тут отец ее и кончился. Баба ткнула пальцем в молодую женщину. Тут и пошли дела. Похоронили отца, а девка как сама не своя сделалась. Когда он умирал, она все рядом с ним была. К нему все наклонялось. Вот, наверное, и перешло на нее. День прошел другой, а на третий началось. Мы уже спать легли, слышу я, кто-то в окно стучится. Ночь была светлая. Выглянула я в окно и обмерла со страху. Стоит она вся мокрая, а на голове у нее на плечах, на груди трава водяная, что на болоте растет. Черви по ней еще ползают. Не маленькие такие, так и извиваются. Бабош передернула. Сама все улыбается, как раньше отец ее, и рукой меня манит. — Что ж тут страшного? — перебил ее дедушка. — Черви и черви, полно их везде. — Страшно, жуть просто. Разбудила я мужа, он палку взял, и вышли мы во двор. Она же от окна попятилась, рукой нас манит, и за угол избы идет. Зашли мы за угол, а она там стоит, зубами лязгает, и говорит не своим голосом, что замерзла вся, и просится у нас переночевать. С чего бы ей замерзнуть-то? Теплый стоит. Я ей и говорю, что почему к нам? Вон рядом твоя изба. А она как захохочет, как пустится к лесу бежать. Только ее и видели. Мужик в подтверждении слов жены только поддакивал. Говорил, что так и было. На нас робость нашла. В дом мы вернулись, дверь на крючок закрыли. Только спать легли, как она опять в окно стучать стала. Страшным голосом выть. Потом на крышу забралась и по ней бегала. С этого времени не стало каждую ночь нам покоя. Баба тяжело вздохнула. А на днях иду я мимо ее дома. Стоит она в дверях в новом синем платье. Откуда и его взяла. Рукой меня манит. Как не своя я сделалась. Не хочу. А иду, она в дом, я за ней. Захожу, а она под потолком в петле висит. Повесилась, когда и успела. Выбежала я из избы и заорала. Народушка сбежался, сняли мы ее. А она уже вся закоченела, но глазами хлопает. Во как, а жить хочет. Баба остановила свой рассказ, опять в очередной раз вздохнула и продолжила. Старик один посоветовал на бугре за поселением яму вырыть и девку стоя закопать, только голову снаружи оставить. К житью так и живет, нет, так и нет. Три дня она так в земле пробыла, а потом сама как-то выбралась и опять ночью к нам под окна пришла. Стучала, выла, по крыше бегала. — Сил больше нет, полечи ее, дедушка, — баба всклипнула. — Денежек не пожалеем. Мы все согласны.